Андрей Усачев, «Кино». Петушков смотрел в окно. Мимо ехало кино. Фильм снимали и засняли, как Иван смотрел в окно. Раз сидит Иван в кино, смотрит фильм, и вдруг окно. А в окне знакомый кто-то на него глядит в кино. «Вот потеха, ну кино!» – закричал Иван в кино. «Посмотрите ж, это надо? Это ж я смотрю в окно!» Не мешай смотреть кино, закричал народ в кино. Или выйди вон из зала, если так себе смешно. А Иван опять. Кино? Это ж я смотрю в окно. Ох, попало бы Ивану, если б не было темно. Целый месяц шло кино, и Иван ходил в кино. Скоро знал уж город весь, что в кино смотрел в окно. Вы сходите-то в кино, где Иван глядит в окно, говорили все знакомым, потрясающе смешно.